— Посидим тут в уголке, дорогой брат, — сказала Амели. Я не очень-то сильна по части приемов. Придет время, когда и мне придется выступать на них в роли гостеприимной хозяйки. Сегодня ваша мама, ваши тетушки и три вашей сестры, думаю, прекрасно справятся и без меня. Она не упомянула о Леонетте, который на всех вечерах, где она бывала, суетилась, переходила от одного к другому, собирала и разбивала группы гостей, словно была хозяйкой дома. Эта кружившая повсюду безумолку жужжавшая маленькая женщина с осиной талией и плоским лицом походила на карикатурный рисунок Гранвиля, изображавший муху в человеческий рост, одетую в бальное платье. Сев рядом с Эдгаром на угловой диван, Амели расспросила его о невесте, о которой ей было известно только то, что она — дочь господина Одемара, председателя правления акционерного общества Орлеанской железной дороги. — Признаться, — сказал Эдгар, — я и сам знаю ее не больше вашего. Я едва знаком с Каролиной. Видел ее четыре раза. Он нарисовал ей портрет своей невесты. Мирному их разговору аккомпанировало щелкание бильярдных шаров. Амеля спросила уже иным тоном. — Привыкаете работать в конторе, дорогой Эдгар? — Я к этому давно готовился. Отец с детства определил мне это поприще. Я всегда это знал. — Я хочу сказать, годится ли это для вас при вашем здоровье? Долгое сидение в кабинете, папки с делами, пыль, духота — разве это для вас полезно? — Весьма сомнительно, — сказал он с легкой улыбкой. — Что поделаешь? Пришло время для Викторены, для меня, карабкаться на первые ступеньки высокого учреждения у сквера Лува. Отцу не терпится видеть нас там, за делом. Подвергнуть, так сказать, испытанию. Контора биржевого маклера, сами понимаете. Эдгар говорил о ней с почтением. Контора. Она была волшебным миром для детей Буссарделя. С самого нежного возраста они слышали, как говорят о ней взрослые, но не имели права войти туда, за редкими исключениями, в качестве высокой награды. — В день твоего рождения, когда тебе исполнится семь лет, ты пойдешь к папе в контору и там поцелуешь его. — И семилетнего ребенка в день его рождения привозили к скверу Лува. Он переступал порог поразительного дома, где незнакомые люди выражали ему какие-то необыкновенные чувства, где отец казался совсем другим, чем дома, более далеким, властным и таким необходимым для целой армии подчиненных. А кругом была какая-то странная мебель, которая, однако по всей вероятности, принадлежала папе. Контора. По мере того, как дети росли, они смутно угадывали ее роль, ее могущество. Ведь все события в семье исходили из конторы. Может быть, и сама семья оттуда исходила. Капиталы многих семей, не тысяч семей, зависели от устойчивости и бесперебойной работы конторы Бусарделя. Она была средоточим, источником света, лучи которого расходились по всей Франции, по всему миру. В те времена, когда дети Фердинанда Бусардели жили в особняке Вилетте и ходили играть в тюль-ли, они однажды поссорились там с двумя сыновьями другого биржевого маклера, заявившим, что у их папы контора самая главная в Париже. При этих словах маленькие бусардели вдруг утратили свою благовоспитанность, разъярились, и произошло ужасное сражение. Два доблестных бойца вражеского лагеря потерпели в нем поражение ввиду численного превосходства противника. И, может быть, по причине его большей убежденности в своем величии, нянькам и сторожу, Пришлось вырывать побежденных из рук поборников справедливости. На следующее утро Теодорина Бусардель навестила мать побитых мальчиков.